7 на 7 Я услышал, как заплакала Таня. Марат Андреевич суетливо метался между Кислингом и Зарубиным. Тимофей Степанович, схватив Латохина за грудки, что-то грозно выговаривал ему. Старика еле оттащили. Ко мне подошел Оглоблин. Он сразу сказал библиотекарям Акимушкину и Цофину. Я на несколько слов Алексея Владимировича, хорошо? Вы, Алексей, главное, не нервничайте. Броня у вас исключительная, такой ни у кого нет. Я сам проверял. «Топор, шашка не берут, а ш т ы к подавно». «И ещё. Вдруг и вам поможет». Торопливо продолжал Оглоблин. «Лично я перед боем обычно стараюсь песню вспомнить. Лучше всего про Великую Отечественную войну, про героическую смерть, и сразу настроение подходящее, боевой дух просыпается. Это, конечно, не книга ярости, но всё же какой-то допинг. Кстати, мне Маргарита Тихоновна намекала, что вы, когда у неё бывали, всё поняли. Это была непростительная забывчивость». Ведь не для пустого времяпровождения долгие часы просиживал я у Маргариты Тихоновны, слушая голоса советских скальдов, летящие из чёрных дыр виниловых пластинок. Оставались считанные минуты, а нужно ещё было успеть воспользоваться неразработанной техникой мужества. Оглоблин махнул на прощание рукой и вернулся в строй. Я же покрепче сжал рукоять клевца. В метре от меня с топором стоял решительный голенищев, За ним ц о ф и н уже приготовивший к поединку два тесака. Вытащили из ножен сабли зарубиный к и с л и н г Тусклым серебром светился клюв латохинского кайла. Акимушкин безмятежно поигрывал шестопёром, разминая застывшую кисть. Напротив переминались семеро павликов, гладкие, безликие фигуры, похожие на огромные белые пешки, только с острыми к о с т ы л я м и на перевес. Мне кажется, порой, что солдаты Скровав ы х не в решедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей, Умственно замычал я. Они до сей поры, с времен тех дальних, Летят и подают нам голоса, Не потому-ль так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса. Я настороженно прислушался к себе. С душой ровным счетом ничего не происходило. В панике я подстегнул новые строчки. «Летит, летит по небу клин усталый, Летит в тумане на исходе дня, И в том строю есть промежуток малый, Быть может, это место для меня». На песне немым скулежом метнулось Из правого мозгового полушария в левое. Я подумал, что спохватился слишком поздно, Но п р я м о продолжал заклинать п т и ч ь е бессмертия. «Останет день и журавлиной с т а е й Я поплыву в такой же сизой мгле, Из-под небес по п т и ч ь я окликая, Всех вас, кого оставил на земле. Чахов, смотавший кишки в клубок, вдруг с размаху кинул его в нашу сторону. Павлики рванули с места, как гончие на бегу, поменялись местами, и моим противником оказался совсем не тот боец, которого я примерял к себе. Он был уже почти рядом, когда я до конца уяснил свою задачу в этом поединке. Нахлынувший адреналин согрел, словно глоток спирта. Живот счастливо задрожал, и я догадался, что это не страх, а гибельный азарт. Я видел, Голенищев отступил на шаг, чтобы усилить будущий взмах, и его соперник, стоящий ко мне спиной, сделался идеальной мишенью для клевца. Острый удар штыка между лопаток только подбросил меня к цели. Всё-таки оглоблен, постарался на совесть. Протектор Белаза не подвёл, выдержал». Я обрушил клевец на затылок голенищевского врага. Раздался дощатый треск. В следующую секунду, будто летая молния, пронзила мой сапог и ушла в землю. Рвотная боль плеснула из раненной ноги в голову и помутила ум. Мелькнувший приклад ошпарил свинцом висок, ухо и скулу. Красный звон затопил слух. Я упал, сверху рухнул раскинувший руки Павлик. Он беззвучно закричал вывернутым наизнанку ртом, приподнялся на руках и вдруг страшно ударил меня лбом в переносицу, при этом голова Павлика почему-то сразу раскололась, из нее, как птица, порхнул в небо вологодский топор, и бой на этом закончился. Раньше мне было интересно, что такое потеря сознания. Представлялось состояние сродни кошмару или сну. На деле все было много скучнее. Вначале я просто не существовал. Потом появился вместе со светом из большого окна, лежал на спине... и надо мной простирался оштукатуренный потолок. Я наскоро осмыслил мир и сразу ощутил его первое неудобство. Лицо казалось туго с п е л е н о т ы м Мне с трудом удалось приподнять руку, и я мельком увидел торчащую из предплечья капельницу. Я успел коснуться лица. На ощупь оно было отмороженным и каким-то трепишным. Похожий одновременно на ветеринара и агронома усатый мужик в белом халате и докторской шапочке бережно уложил мою руку на место. «Очнулся, мотоциклист. Ну, с возвращением». Я понял, что выжил, но особого ликования почему-то не ощутил. Недавний чёрный вакуум совершенно не казался мне страшным. «Ой, побегу, близких ваших обрадую», — проворковал вдруг надухом озабоченный женский голос. «Тут ваша родня съехалась, и дядя, и сестра, с мужем, и дед. Извелись уже, ночь не спали. Белый, как снеговик, силуэт шлёпая тапками, поплыл к дверям». «Ладненько, а я домой поеду. Устал», — сказал мужик. «Дядя твой ночью всю душу вытряс, ей-богу. Я ему, поверьте, говорю, я ради коллеги уж постараюсь, сделаю в лучшем виде». «Вы тоже библиотекарь?» — спросил я половины рта и похолодел от неожиданности. Мысль, что меня парализовала, вышибла вопрос, каким образом покойный дядя Максим тряс душу. «Почему библиотекарь?» — ласково удивился мужчина. «Я хирург, травматолог». «Травматолог!» — шамкающим эхом повторил я. «Ты ночью к нам в больницу поступил. Кома второй степени. Да не пугайся. По-простому сотрясение мозга с потерей сознания на пару часов. Тебя сразу в реанимацию, а потом сюда. Дядька твой все сам оперировать рвался. Я объясняю ему. Родственника же нельзя. Говорю, вы не переживайте, сделаем в лучшем виде. Так что нос у тебя будет как новый. Точнее, старый. Без изменений». Он засмеялся. «А почему рот не двигается?» «Чудак-человек, тебе ж поллица обкололи. Ну, в смысле, обезболивающее в е л и Вот ты, когда у д а н т и с т а бывал, на Вокаин в Десну кололи?» «Да, наверное». «Ты мне лучше вот что ответь. Кто же по стройке, да еще и ночью на мотоцикле разъезжает?» «В каком еще мотоцикле?» «На всякий случай спросил я. Впрочем, эта осторожность была излишней и запоздалой. Я уже прокололся с дядей-библиотекарем, И если бойкий хирург был из враждебного нам клана, то жизнь моя висела на волоске. Амнезию симулировать в другом месте будешь. Мне-то зачем врать? Я не ГАИ. Я правда не помню. И тут, к несказанному моему облегчению, я увидел Марата Андреевича и Таню. И за з д в е р и тянули шея Оглоблин и Тимофей Степанович. Артист с улыбкой сказал Дежнёву доктор. «Слышишь, племяш твой говорит, память отшибла». «Как же? Антоша». — деловито спросил Марат Андреевич. — Ты с товарищами ралли на стройке затеял, ногой зацепился за кусок арматуры, она тебе ступню насквозь проткнула. Ну, понятно, слетел ты с мотоцикла, головой приложился от доски. Такие вот дела. — Теперь вспомнил, — сказал я. — Спасибо. — Вот и хорошо, — улыбнулся доктор. — Ну, общайтесь, у л ы б ы з а й т е с ь Но не больше десяти минут, больному покой нужен. ш и р о н и ц ы словно птицы, обсели мою койку. Марат Андреевич коротко пересказал мне вчерашние события. «Алексей, мы победили. Книга осталась у к а л а н т а й ц е в Но если бы не ваш подвиг, все могло бы окончиться по-другому. Своими бесстрашными и жертвенными действиями вы сразу создали численный перевес и сковали вашего противника. Его добил Голенищев, затем помог Цофину, и уже вдвоем они решили исход всего поединка. Если бы вы только знали, как мы гордимся вами!» Жарко произнес Оглоблен. «Да ладно!» — смутился я. Просто не хотелось даром умирать, никого с о б о й не прихватив. «Алексей, это и есть подвиг», — убежденно сказал Марат Андреевич. «Подвиг, который оценил даже такой сложный человек, как Семен Чахов». «Если бы он меня здесь увидел я ощупал свое марлевое лицо, то и библиотеку бы к себе принял. Я сейчас точно вылитый павлик». Таня взяла мою руку и несколько раз поцеловала. Тимофей Степанович шмыгнул носом, Ловко утер слезу, заулыбался и полез за носовым платком. м н у зачем вы так, Алексей?» — расстроился Марат Андреевич. «С вами ничего ужасного не произошло. Имеются ушибы лица, отеки за две-три недели полностью сойдут. Да, ушной хрящ еще разбит, не переживайте. На слухе это не отразится, просто в ухо мягкое будет. А с ногой, я считаю, вообще повезло, сухожилие-то не задето. Вы здесь денек похвораете, а завтра мы вас домой повезем». «Ребята ждут. Я забыл спросить, что с остальными. Что Латохин, рад?» «Не хотелось вас расстраивать», — замялся Марат Андреевич. «Но мне кажется, лучше сказать. Да, товарищи. Латохин геройски погиб. И Зарубин тоже. Вместо Латохина у колонтайцев за старшего Веретенов. Привет вам большой передают и благодарность от всей читальни». «А Павлики где?» «Ушли, как и обещали, в Казахстан». Оглоблин махнул рукой в сторону предполагаемого юга. в с я т а я их семерка полегла. п о щ а д ы не просили, бились до последнего. Кстати, он улыбнулся. Вчера прибыла помощь от совета. Вовремя опоздали. Тимофей Степанович презрительно хмыкнул. Как всегда, свинячий голос. И что? Да ничего. Вежливо сказали им, что инцидент исчерпан, а ложка вообще-то к обеду дорога, и они убрались. А тебя, Алексей, кстати, расспрашивали. Ты теперь для всех знаменитость.